Глава сороковая Отреп прошла, но накатила слабость. Мика даже на скамейку присела. Дома она сразу разрыдалась бы и выплеснула бы обиду со слезами. Но здесь, на людях, приходилось всё держать в себе. Она достала из сумки бутылку воды, купленную для бабушки, и сделала несколько жадных глотков. Сердце понемногу успокоилось. Только бы не думать сейчас про эту дурацкую встречу с Колесниковым, не прокручивать в уме его слова, в которых вроде ничего оскорбительного не было. Просто получается, что такое важное для нее, для него уже ровным счетом ничего не значит. Ну и ладно, решила Мика. Больно, да, но она переживет. И не такое переживала. Хотя на душе осела горечь. К будничным делам ее вернул телефонный звонок. Звонили из кадрового агентства, где Мика неделю две назад оставляла резюме. Пригласили подъехать, и она охотно согласилась. Да, встреча с Колесниковым страшно ее расстроила, даже выбила из колеи. но за то, как вовремя поступило приглашение. Наконец, и нужная маршрутка подошла. Мика заняла место у окна, безучастно глядя на проплывающие мимо дома, пока взгляд не выхватил красный спорткар, припаркованный на тихой улочке в тени тополей, в трех кварталах от их остановки. Сердце тут же ёкнуло. Она сама на себя разозлилась. Что за глупая реакция? Может, это вообще не он? А даже если и он, не плевать ли после его слов? Плевать. согласилась со своими доводами Мика. Но почему-то отложила в памяти, что эта улица аптечная. Неужто где-то там и живет его Алина? Телефон снова загудел в недрах сумки. На этот раз звонила мать. Мика вспомнила с досадой, что они договорились встретиться. Сначала хотели увидеться в эту пятницу, но пришлось развернуться на полпути. Борис Германович явился раньше времени, и мать в панике все отменила. А вчера вновь позвала. Он, оказывается, укатил в командировку, и Мика обещала приехать после больницы Но сейчас так этого не хотелось, именно сегодня, когда я без того в душе раздрай. Мика чувствовала, что у матери совсем все плохо. И она, правда, за нее очень беспокоилась. Но сейчас вдаваться в ее тяготы не то чтобы не хотелось, а просто не было сил. В себя бы сначала прийти. Она даже хотела перенести встречу, но мать вдруг разрыдалась. «Прости, прости, я знаю, что ты бабушку на себя взвалила, что у тебя с самой проблем выше головы, ты не должна». а мне хотя бы выговориться всхлипывая бормотала мать хорошо я приеду встревожилась мика только чуть позже меня на собеседование пригласили к пяти не знаю точно сколько времени это займет но они где то рядом с вами и оттуда я сразу приеду просидев с бабушкой до четырех мика в спешке отправилась в центр переживала что с транспортом снова застрянет. но повезло Уехала почти сразу нужное здание над дзержинского тоже отыскало быстро А вот там уже поплутала коридоры все пустые, кабинеты закрыты. Оказалось, офис кадрового агентства находится в подвале. Это обстоятельство слегка обескуражило, но зато девушка-кадровичка встретила ее чуть не с распростертыми объятиями и даже извинилась. «Вы уж простите Микаэла, что пришлось вас в воскресенье дергать. Меня вот тоже вызвали, а мы вообще-то по выходным не работаем. Просто тут у нас накладка вышла. В одну компанию, мы с ними давно сотрудничаем, срочно потребовались девушки с... Эффектной внешностью. Мика вскинула брови. Начало прозвучало совсем не так, как она ждала. «Не смотрите так», — усмехнулась кадровичка. «Я сейчас объясню. Это крупное БТЛ-агентство. Они занимаются своего рода рекламной деятельностью. Очень обширной. Устраивают для разных компаний, ну, для тех, кто обращается за их услугами, всевозможные рекламные акции, проводят мероприятия, организуют дегустации, показы мод». Вот предвыборная кампания нашего губернатора, это отчасти тоже они. Да, я в курсе, что такое БТЛ. Это скрытая реклама. О, ну и хорошо. Тогда вы понимаете специфику работы этого агентства. Вот и сейчас, в преддверии форума энергетиков, который скоро пройдет в Байкал-бизнес-центре, их наняла для рекламной поддержки байкальская энергетическая компания. Им требуются промоутеры. Девушки с эффектной внешностью, которые будут присутствовать на мероприятии, привлекать внимание, ну, может... раздавать какие-нибудь проспекты, отвечать на общие вопросы. Мы, и собственно, уже всех набрали, но вчера одна неожиданно отказалась по личным обстоятельствам. Девушка сокрушенно покачала головой. А форум на носу. А промоутеров еще обучить нужно. В понедельник, то есть завтра, начинается обучение. И где мне взять замену? И не хотелось бы подводить постоянного клиента. Она будто жаловалась Микки и тут же подольстила А у вас очень эффектная внешность, даже эффектнее, чем на фото. «Ну, а я переводчик-синхронист», — напомнила Мика. «И прекрасно. На форуме будут иностранные инвесторы. Сможете им что-нибудь сказать?» «Сказать что?» «Ну, по обстоятельствам. Я понимаю, что это не совсем та работа, которую вы хотите. Но по вашему профилю всё равно пока нет предложений. Вы, не выездная, да ещё на полставки, сложно будет найти. А тут гибкий график, зарплата хорошая. И вот смотрите, на форум съедутся руководители крупнейших компаний, директора акционеры И у вас будет прекрасный шанс показать себя, наладить контакт и найти более интересное предложение». Мика вздохнула. «Это и правда совсем не та работа, которую она хотела, но выбирать не из чего». Кадровичка, заметив ее колебания, решила дожать. «Ведь все с чего-то начинали, а это, уж поверьте, далеко не самое худшее предложение. Многие, наоборот, хотели бы туда попасть. Это же прекрасный трамплин для будущего». «Вот, кстати, наша мисс Сибирь, Алина Карасева, работала там моделью». «Видите, какие там перспективы?» И она даже снова туда вернулась. Мика уже собиралась согласиться, но сразу напряглась. «Я думаю, что мне это не подходит. Извините». Но кадровичка вцепилась в нее как клещ. Убеждала, уговаривала, давила на жалость. Когда первая импульсивная реакция прошла, Мика рассудила. «Ну ладно, работает там эта Алина и работает, пусть. Если она решила поставить точку, то не должна так вздрагивать и отщетиниваться всякий раз». Когда слышит о ней или о нем, она должна оставаться равнодушной и думать только о себе и о том, что нужно ей, а ей нужны деньги и уже позарез. В общем, Мика согласилась к великой радости кадровички.